Вместо эпилога. В себя Винсент пришёл уже на поверхности. Алые краски заливали всё вокруг, и белые, совсем крохотные бутоны роз всё ещё были в этой крови. Вот только теперь их красила не Алла Луна. Светала. Знаменуя начал нового дня. И не только календарного, но и на политической арене. Расположение фигур на игральной доске сместилось. Вот только в сторону тьмы или света. Он качнул головой, гоня прочь мысли, ибо чувствовал, как зарождается жесточайшая мигрень. Попытался сесть, услышав рядом знакомые голоса. «Уверен?» В очередной раз тихо спросил Руперт. «Если я выйду из этой истории целым, это может вызвать подозрение Отрезал Риджинальд. «Стреляй!» «И сделай так, чтобы я не умер здесь от потери крови». Звук выстрела электрическим импульсом пронёсся по нервам заставляя вздрогнуть всем телом, срывая с губ болезненный стон. Прикрыв глаза, Винсент рухнул обратно, прижимая ладонь к перебинтованному плечу, усмиряя жестокую боль. Мир сошел с ума, и барон стремительно скатывался следом. «Тише, потерпи, я сейчас», — попросил Руперт, открывая саквояж. Достав бинты, вновь вернул свое внимание его высочеству останавливая кровь. За работой беспристрастной, как и полагалось медику, оказал помощь согласно степени тяжести состояния пациентов. Как игла вошла в выстрадавшееся тело, Винсент едва почувствовал. А вот действие морфия узнал сразу. Впрочем, как и любой, кто прибегал к столь эффективному средству, пусть и изредка. Хотел было что-то сказать, но в его состоянии даже такой незначительной дозы было достаточно, чтобы сознание заволокло дымкой эйфории что укрывала барона, подобно одеялу увлекая в сон. Яркие, но будто смазанные образы кружили его в своём хороводе, не давая остановиться, отдышаться, подумать. Что это было? Прошлое? Настоящее? Будущее? Или, если и может быть? Попытка вырваться из этой круговерти ранила подобно осколкам разбитых стёкол. А может, зеркал? Пробуждение. С недавних пор Винсент ненавидел просыпаться, но сейчас вдох, раскрывший легкие, действительно принес облегчение. И Винсент с жадностью сделал второй, открывая глаза. До боли знакомый интерьер собственной спальни заставил нахмуриться, вспоминая, как он тут оказался. Кусок событий выпал из памяти, оставляя раздражающую пустоту. Жажда подсказывала, что проспал барон не один день за которой могло приключиться столько, что лучше не знать. Попытался сесть, и заботливые руки помогли, подкладывая под спину подушку. Прохладная ладонь легла на его лоб. Слава Великому, жар спал. Выдохнул Генри, не скрывая облегчения. Скользнул пальцами по волосам в ласкающем жесте. «Воды или лекарства, милорд?» лекарство Не раздумывая, выдохнул Винсент, слабо улыбаясь дворецкому что давно стал скорее частью семьи. Или скорее они для него. Да и как еще можно было объяснить, что тот заранее предвидел выбор барона, тут же подав бокал со свежей кровью, осушив который, Винсент откинулся на подушку, лишь через некоторое время найдя в себе силы поинтересоваться новостями. В стране траур. Поделился Генри, наполняя бокал холодной водой, от которой тут же запотел бокал. Войска смогли отбросить противника от столицы. Его высочество удерживает время, положенное до коронации. По официальной версии, безумные культисты убили Георга, в то время как вы и ваши люди спасли раненого принца. Винсент кивнул, принимая информацию к сведению, и утолил другую, не менее сильную жажду. Как ни крути, а восстанавливаться придется еще долго. Наши все целы? Относительно, передернул плечами Генри. Барона Лангеруса столкнули с лестницей во время погони. Благо, дело ограничилось переломом голени. Однако, пока его нашли, кость уже начала срастаться, и, к сожалению, не совсем правильно. Опережая вопросы, пояснил. Милс ушёл. С губ невольно сорвалось ругательство. Такие люди не успокаиваются, и чёртов ублюдек ещё попортит им крови. «В розыск объявили?» Генри кивнул. «Оказалось, он зря беспокоится» и члены совета, совместно с доверенными людьми его высочества, позаботились и о выявлении и поимке пособников-культистов, и об охране жителей города, включая изгнанников. Барон усмехнулся. Чего добивался юный король? Лояльности или просто волчание? но ну, так то были чужие секреты, и не старой аристократии, погрязшей в собственных, их раскрывать. Главное, чтобы под предлогом защиты они не стали арестантами в собственных домах. Додумать мысль Винсент не успел. В дверь спальни постучали, и горничная доложила, что легок на помине, в имение прибыл его высочество и справляется с здоровьем лорда. Генри было отослал девушку вниз с нужными сведениями, но Винсент задержал ее на пороге. «Мари, передайте, что я спущусь через четверть часа. Да угостите гостя чаем». «Милорд!» Прервал взмахом руки и возражения дворецкого, и одновременно отпуская горничную. Его высочество тоже ранен, но нашел в себе силы прибыть лично. Значит, дело важное. Генри не посмел слушаться прямого приказа, помогая господину привести себя в порядок. В процессе только едва слышно причитал, что его высочество не знает, что такое перетруждаться, и его рана столь же опасна, как проколоть себе язык стерильной иглой. Немного крови, немного отека и не более того. Винсент чуть улыбнулся, про себя отметив удивительные познания Генри в столь необычных вещах, которые иногда практиковали девицы из черной орхидеи, украшая свое тело проколами и каменьями, этим доставляя клиентам не только эстетическое удовольствие. С наигранной строгостью он велел ему не ворчать. Увы, сейчас им не оставалось ничего иного, как налаживать жизнь заново. И в этой жизни лучше быть с властью в дружеских отношениях. А посему не стоило заставлять ее ждать. Винсент бросил взгляд в зеркало, убеждаясь, что его вид вполне соответствует обстоятельствам, и опираясь на верную руку Дворецкого, вышел в коридор. Неизвестно, сколько продлится подобное тягостное состояние, и, наверное, стоило бы прикупить новую трость. Увы, отцовская, что была утеряна в тот треклятый вечер, так и не вернулась к нему, хотя Кларк и прихваченный им посыль сказали, что облазили все окрестности. У Винсента не было причин им не верить. Медленно, с трудом спустившись в большую гостиную, где почвы чаем принца, Винсент учтиво склонял голову, приветствуя будущего короля. Дождавшись поспешного позволения сесть, опустился в кресло, стараясь держать спину прямо, не показывая, насколько слаб. Мог ли он доверять этому человеку? Какие цели тот преследовал? Кроме престола наследия, разумеется. Чуть склонив голову, Амелия, что до того развлекала гостя беседой, поспешила была прочь, желая оставить мужчин наедине. Но Риджинальд неожиданно остановил ее, дозволяя остаться. Растерянно взглянув на Винсента, девушка тем не менее подчинилась, замирая по правую руку от дяди. Робость ее чувствовалась заярд. Удивительно. «Рад видеть вас в здравии, барон». «Благодарю». Чуть склонил голову Винсент, и тут же вернул пожелание здравия принцу, соблюдая этикет, от которого джентльмен мог отступить лишь в исключительных случаях. Как бы сильно ему не терпелось миновать эту часть визита и перейти к главному. Но вас заставило проделать этот путь не мое здоровье, не так ли? Что-то случилось вашего сочиства? Моего отца убили культиста, барон, и эти сумасшедшие на свободе. Неожиданно начал принц, и Винсент искренне надеялся, что ни один мускул не дрогнул на его лице. Вы лучший из сыщиков его величества. И я надеюсь на то, что ваша преданность короне все так же непоколебима. Мне нужны вы, ваши таланты и знания вашего рода». Винсент выдержал короткую паузу, осмысливая поведение принца. Реджинальд боялся, что их секреты станут достоянием шпиона, сомневаясь в людях старой аристократии или собственных слуг, верность которых оставалась еще под вопросом? Нет. Слишком спокоен и невозмутим. Обозначают правила игры? Что ж. Принимая их, Винсент сокрушенно покачал головой. Ужасная потеря для всех нас, согласился он. И я обещаю вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы найти убийцу и выявить его пособников. Служить вам верой и правдой на благо страны и своего народа. Коротко, но благодарно кивнув, принц продолжил. «Мои люди уже брошены на поиски. Все материалы будут переданы вам в ближайшее же время. Там есть кое-что, что и заинтересовало меня. За содействие вы получите достойную награду, не беспокойтесь». Барон Файнц не беспокоился, прекрасно отдавая себе отчет в том, что старая аристократия нужна принцу сейчас. Только хотел надеяться, что речь идет не о деньгах, но о поставлениях и благах для изгнанников. Их жизнь и так никогда не походила на праздник. Я могу поинтересоваться, что именно? В их архивах есть упоминания о довольно любопытных вещах. Эксперименты с кровью, бессмертие, контроль над порождением тьмы. Даже поиски полулегендарного города под старой столицей. Отозвался Риджинальд, спокойно глядя на собеседника. Сколь бы ни были безумны эти фанатики, они показали, что не все их знания про фанация. А значит, многое из открытого ими может послужить на благо государства, если попадет в достойные руки». Ах, вот оно что. Ставки в игре шли на повышение. «Будь Винсент за игральным столом», — сказал бы Пас. Однако речь шла больше, чем о тайных предков. На кону стояло само дальнейшее существование старой аристократии. В голове неожиданно зашумело, как если бы сами предки разом зароптали, возражая против подобной сделки. И барон с трудом подавил желание зажать уши ладонями. Амелия бросила на него встревожный взгляд. Он побледнел? «Вы ведь поможете мне проникнуть в тайны древних, барон?» Торопясь решением, напомнил о себе реджинальд «Я и сам всегда хотел сделать это, ваше высочество». Винсент усмехнулся, игнорируя голос, что пробился сквозь неясный гомон, напоминая, кто он и для чего был рожден. Был ли у них выбор? Ведь мертвецы не способны хранить ключи и противостоять тьме. Только живой способен что-то изменить.